Авинский, кто, как и зачем строил Баальбек? Мы имеем достаточно данных, чтобы подтвердить важность и глубокую древность создания города. Огромные блоки этого первобытного сооружения без какого-либо архитектурного стиля и способные противостоять разрушению столетий. Учит нас, что здесь жила раса гигантов, поклонявшихся Богу Солнце», писал преподобный Мартин, которого цитирует Элуаф в истории Баальбека, Бейрут, 1944 год. На первом месте стоит, конечно, вопрос о времени построения стен и самих субстракций Баальбекского акрополя. Всем известно, что его монументальные стены особенно подземные коридоры колоссальных субстракций были относимы многими к временам древней Финикии. Весьма возможно, конечно, что между массивными камнями есть иные еще финикейские вытески, и римский архитектор их вновь погнал в работу. Кондаков Археологические путешествия по Сирии и Палестине. Санкт-Петербург, 1904 год. Всеобщий интерес к грандиозному комплексу древних храмов в Баальбеке возник, пожалуй, в 1961 году, после публикации доктора физико-математических наук знатока древних языков Агреста. По мнению Агреста, ряд библейских легенд, непостижимо высокие познания древних астрономий, а также некоторые памятники прошлого могли быть связаны с пребыванием на Земле представителей какой-то высокоразвитой инопланетной культуры. Не относится ли, например, Терраса Баальбека к этим памятникам? Кем, когда и для каких целей? были высечены эти войны, заданные агрестом, которые в свое время вызвали сенсацию и вместе с тем многих заставили призадуматься. С той поры в научно-популярной литературе прочно укрепились понятия «тайна», «загадка», «феномен Баальбека». Данная статья – Своего рода творческий отчет автора о посещении уникального памятника культуры во время его поездки в Ливан, который он совершил несколько лет назад как специальный корреспондент журнала «Техника молодежи». Поверженные колоссы. Баальбекское святилище. Ни чем не сравнимо великолепие этих грандиозных развалин. В архитектонике здешних храмов ярко выражено одно стремление продемонстрировать власть богов над человеком, дать воплощенный в камне образ сверхчеловеческой мощи. Ознакомимся же, читатель, с этим циклопическим музеем под открытым небом. Пропилей, наружный вход. Когда-то между двумя квадратными башнями в Пропилеев была широкая парадная лестница. В начале нашего века она частично реконструирована немецкой археологической экспедицией. Усеяна обломками колонн и тесаного камня большой двор или пантеон Акрополя с островом гигантского двухбашенного алтаря, на котором умещалось до сотни быков, приносимых в жертву. Здесь же неподалеку остатки двух прямоугольных бассейнов, где быков омывали незадолго до заклания. Пантеон огорожен стенами высотой с четырех-пятиэтажный дом с богато украшенными полукруглыми нишами. Из 84 колонн, когда-то стоявших по всему периметру Пантеона, теперь уцелели лишь несколько. Теплый колорит строительного материала придает всему комплексу особую пышность и блеск.